Глава двадцать в которой я улётно решаю проблему, но срабатывает способность и мне прилетает. За пять минут перестрелки я извел на автоматчиков два десятка патронов и насобачился ловко за считанные секунды менять и по новой заряжать отстреленный магазин. Несмотря на выцеливание через оптику, наглухо завалить удалось лишь одного Мура, наглого придурка-психа. У дважды слитого мною урода накопилась туча предъяв и обид, которые шилом в заднице провоцировали психа на героический подвиг. Короче, придурок решил взять меня в одиночку. Не стал как другие отсиживаться за деревьями, а полез в атаку. В открытом сосновом бару, где практически нет кустов. Ну не придурок ли? Стелился по земле он, конечно, старательно. В награду за старание я позволил ему даже проползти метров двадцать, а потом, как в тире, щелкнул одним выстрелом. Еще троих муров удалось легко ранить. Но шестнадцать пуль к моей неописуемой досаде бестолково ушли в соседние стволы. Автоматчики, разумеется, тоже не давали мне заскучать. Короткими и порой до дрожи точными очередями регулярно прорежали и без того негустые осенние кусты, вынуждая каждые пять-десять секунд перемещаться с места на место. Опасность словить шальную пулю была очень велика, но пока мне везло. А через пять минут ожесточенной перестрелки в лесу вдруг наступила оглушительная тишина. И мне это ну очень не понравилось. Враги затихли, чего-то дружно выжидая. Уж не знаю, может, у кого-то отыскался в загашнике гранатомет. И муры решили, не мудрствуя лукаво, подорвать к чертям собачьим снайпера вместе с кустом. И что паршиво, я даже не мог отсюда никуда сбежать. Сзади был высокий обрыв. Так-то фиг бы с ним, в шкале Духа Стикса уже накопилось достаточно маны для активации легче пуха, но внизу, в катере, осталось двое муров, которые легко отследят мой полет и при приземлении возьмут тепленьким, под откатом. «Уверен?» — хмыкнула шпора. «Полагаешь, гвоздь отвернется и спокойно позволит мне сбежать?» Раздраженно шикнул я в ответ. «Полагаю, гвоздь понятия не имеет, а наличие у тебя легче пуха, и не будет просто так сидеть, и непонятно чего выжидать внизу». «Бля!» — буркнул я, признавая правоту напарницы, и больше ни слова не говоря бросился к краю обрыва. Помелькнувшись за кустами спине, лупанули разом с десяток очередей. Одна из пуль отцарапала мне плечо, другая сбила кепку с головы. А дальше пули засвистели над головой, потому что, сорвавшись с края, я полетел вниз. Уже в полете я случайно задел локтем гвоздя. Шустрый предводитель Муров за пять минут умудрился вскарабкаться по отвесной скале до самого верха и готовился напасть на меня сзади потому автоматчики прекратили обстрел моего куста, опасаясь ненароком зацепить главаря, который наверняка предупредил подельников по рации о готовности к захвату. Неожиданным прыжком с обрыва я смешал муром все карты и отправил гвоздя в смертельный полет. Пухом! Падение резко замедляется, и летящий следом гвоздь проносится мимо. Предводитель муров успевает от души меня обматерить, прежде чем с мощным всплеском ухнуть в воду перед носом пришвартованного к стене катера. Гвоздь безвозвратно сгинул в речной пучине. Я же изящно спланировал вниз по широкой дуге, на распахнувшихся за спиной воздушных крыльях. В полете заметил цыгана, успевшего вскарабкаться только до середины обрыва и теперь нервно озирающегося по сторонам. Я опустился точно на палубу катера, и до окончания действия дара успел запрыгнуть на место рулевого. Дальше вернулся вес, и на несколько секунд стало очень хреново. Но пережидать откат с ложа руки не было времени. Там наверху упустившие меня автоматчики уже повылезали из укрытий и бежали к краю обрыва. Если немедленно отсюда не свалить, они изрешить от меня сверху из калашей, и вся затея с отчаянным прыжком – будет напрасной. К счастью, катер оказался современным с кнопкой автозапуска вместо архаичного ключа. Преодолевая вминающую в сиденье тяжесть отката, дотянулся рукой до кнопки и запустил мотор. Отвязывать катер не было ни сил, ни времени, поэтому я тупо повернул рулевое колесо и до отказа надавил педаль газа. Пробудившийся мотор заурчал как довольный кот. Но непривычная приглушенность звука ничуть не отразилась на его мощи. Катер резко рванул от берега и, шутя, выдернул вбитый в податливую глину костыль, на который была наброшена веревочная петля. Навалившаяся тяжесть начала отпускать, когда я удалился на полсотни метров от берега. И тут же сверху застучали калаши, спенивая водную гладь рочерками пуль. Раздавшийся за спиной грохот рикошетов от стальных бортов, вынудил к ответным мерам. Подхватив прислоненную к панели винтовку, я вскинул ее в направлении скучковавшихся над обрывом муров и, не целясь, подряд расстрелял всю обойму. Один подстреленный в ногу автоматчик, сорвавшись с края, с воплем полетел вниз. Еще один отшатнулся и повалился спиной в кусты, схватившись за простреленное горло. Остальные поспешно залегли и продолжили обстрел уже из лежащего положения. Одна из автоматных пуль все же попала в спинку моего кресла и шершням ужалила правый бок. От серьезной раны меня уберегло уже приличное к тому времени расстояние до автоматчиков в две сотни метров. Пуля поразила на излете, по пути израсходовав большую часть убойной силы на пробитие толстой кожаной спинки, потому вошла не глубоко, застряла в мышцах и внутренних органов не задело. Мстя за ранение, я нацелил винтовку с перезаряженной обоймой во все еще висящего на стене цыгана. Через оптику хорошенько прицелился и двумя точными выстрелами в левую верхнюю часть спины и голову гарантированно отправил Мура на перерождение. Вскоре перед глазами загорелись красные строки длинного победного уведомления, подводившего итог затяжного боя. Не читая, сморгнул его на потом. Автоматчики с берега еще полили мне вслед, но их пули бестолково попадали в воду далеко за кормой. Я оторвался от муров на безопасную дистанцию. Выровняв курс катера по центру реки, чуть сбросил газ и, включив режим автохода, занялся ранами. С подстреленным плечом управился быстро. Рана оказалась болючей, но не опасной. Залитый кровью рука в куртке пришлось полностью оторвать и выбросить за борт. Сквозные края раны заштопал, предварительно продезинфицировав водкой, залепил пластырем и взбодрил регенерацию добрым глотком живца из трофейной фляжки. Вот и все лечение. Сбоком пришлось провозиться гораздо дольше. Сперва под патронажем неумолимой наставницы я учился оперировать себя слепую. Мачете для этих целей годилось, мягко выражаясь, хреново, но за неимением другого ножа пришлось ковыряться в спине, чем есть. Шесть минут забористого мата, высосанная досуха фляжка живца, и вуаля, кусочек окровавленного металла вывалился из размочаленной раны мне на ладонь. Потом промывка раны водкой. После ковыряния внутри здоровенным тесаком это сущий пустяк, я всего лишь зашипел... И разок матюгнулся, ошивая края многострадальной дырки в боку, уже даже не чувствовал уколов иголки. В награду за перенесенные страдания устроил себе банкет из трех банок тушенки и двух последних жестянок пива. Из-за нехватки запивона в конце с пива перешел на живец, занявшись дегустацией содержимого второй трофейной фляжки. Почти бесшумный катер. Одиноким призраком цивилизации несся по центру широкой реки. Из-за внушительного расстояния до берегов, окаймлявшие реку отвесные многометровые стены, не казались такими внушительными, как вблизи. Но все равно разглядеть удавалось лишь краешек леса или поля над ними. Остальные подробности окружающего ландшафта скрывала разница высот. Пялиться же на бесконечные глинистые стены по бокам быстро надоело. И борясь со скукой, за едой я решил просмотреть скопившиеся уведомления. Внимание! Ликвидированы два игрока 13 и 19 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 2780. Характеристики – плюс 19 к картографии плюс 16 к физической силе, плюс 16 к физической броне, плюс 19 к скорости, плюс 16 к познанию скрытого. Навыки – плюс 42 к алкоголизму, плюс 23 к ораторскому искусству, плюс 22 к кулачному бою, атака плюс 1, плюс 25 к лёгкой атлетике, плюс 21 к тяжёлой атлетике. В процессе ликвидации активирован Дарс и Крушитель Преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 11 к физической силе. Плюс 12 к силе Стикса. Навыки. Плюс 16 к кулачному бою. Плюс 14 к легкой атлетике. Плюс 38 к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание! Ликвидировано 7 игроков. 19, 18, 10, 21, 11, 10 и 18 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 8157. Характеристики – плюс 5 к знаниям, плюс 19 к картографии, плюс 15 к наблюдательности, плюс 11 к удаче, плюс 15 к физической силе плюс 1 к рукопашному бою, плюс 13 к фехтованию, плюс 10 к меткости, плюс 17 к физической броне, защита плюс 1, плюс 11 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 17 к скрытности, защита плюс 1, плюс 20 к скорости, плюс 15 к реакции, плюс 14 к гибкости, плюс 21 к интуиции, плюс 10 к силе стикса, Плюс 13 к броне стикса. Плюс 1 к медитации. Плюс 12 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 23 к алкоголизму. Плюс 13 к легкой атлетике. Плюс 16 к хамелеону. Плюс 48 к стрелку. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 10 к гибкости. Плюс 11 к силе стикса. Навыки. Плюс 10 к легкой атлетике, плюс 49 к левитации. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики плюс 19 к картографии, плюс 20 к физической силе, плюс 89 к физической броне, плюс 61 к скорости, плюс 18 к познанию скрытого. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры. Характеристики плюс 1 к регенерации плюс двенадцать к выносливости, навыки, плюс тридцать четыре к алкоголизму, плюс двадцать семь к штопальщику. «Поздравляю с уровнем», – напомнила о себе наставница, как только я дочитал. «Угу», – буркнул я и напрягся в ожидании, нагоняя, потому как за чтением вытащил из кармана трофейную пачку и закурил. Но милости велась не стала грузить наставлениями и нравоучениями и позволила спокойно доесть, допить и докурить. Выбросив пустую тару за борт, я занялся изготовлением живца. Бросил в откупоренную для дезинфекции бутылку водки с паран, поболтыхал, ускоряя его растворение, и аккуратно процедил получившийся раствор через кусок специально прихваченного из магаза тюля в пустую фляжку. Залил ее доверху остатками живца из второй фляжки и убрал свободную ячейку инвентаря. Потом повторил это с оставшимися бутылками водки, до краев заполнив живцом вторую фляжку и освободившуюся бутылку из-под водки. От нечего делать, после живца пересчитал в карманах все оставшиеся винтовочные патроны. Всего их набралось 63 штуки, включая две снаряженные обоймы. «Да, нехило пострелял», — проворчал я под нос, и неожиданно вдогонку словил ответку от шпоры. «Боюсь, в следующий раз так легко оделаться от муров не получится». «Да как они меня нагонят-то? Остались хрен знает где в лесу половина раненых. Им бы от твари отбиться. Нашумели-то от души». «Но утром-то они тебя нашли. Мля, точно». Похоже, в банде Муров имеется медиум. Это еще что за чёрт? Человек со специфическим даром, позволяющим определять по картам примерное расположение нужного игрока. Погоди, погоди. По каким еще нахрен картам? Обыкновенным. Карта местности. Они приобретаются в стабах у менял, как оружие и патроны. Одна карта подробно отражает стаб и несколько окружающих его кластеров, Из карт нескольких соседних штабов можно создать план района. Собранные вместе планы соседних районов формируют карту области. Из областных составляется карта региона. Теоретически, из региональных планов можно составить развернутую карту всего континента, но задачка эта утопическая, потому как континент практически бесконечен и регионов на нем тьма тьмущая. Млять, млять, млять, еще раз млять. Чего это ты вдруг размлякался? Да того, млять! Шпора, какого хрена я только сейчас узнаю от тебя об этих грёбаных картах? Просто не было смысла раньше тебе о них говорить, спокойно парировала наставница. Лишь душу зря разбередила бы, потому как прочесть карту игрок может только по достижении тысячи очков развития в картографии. У тебя эта характеристика еще двух сотен до тысячи не дотягивает, так что и сейчас поторопилась я с этим знанием». Блять, «Теперь понятно, почему груз так лихо в лесу ориентировался. Сперва точно на Киреевку лесными тропами вывел, а потом до свинарника с ветерком довез. «Да не ной! Всего две сотни очков картографию набрать осталось, и появятся у тебя карты!» — С твоей-то замечательной способностью на ровном месте попадать в неприятности, уверена, наберешь недостачу играючи. — Нет у меня никакой замечательной способности, — передразнил я Шпору. Но ответить она мне не успела. От мощного удара в корму катер слегка подпрыгнул, и мерное урчание двигателя тут же как отрезало. Обернувшись... Я увидел на месте мотора куски развороченного пластикового корпуса. «Нет способности, говоришь?» — хмыкнула наставница. «Ну-ну».